Глава 4. Есть моменты, когда ты понимаешь, что влюбился в человека без остатка, целиком и полностью, и идёшь на многое, чтобы радовать его, видеть сытым, здоровым и, конечно, счастливым. Но счастье — такое эфемерное понятие, неуловимое и почти неосязаемое, если мы говорим не про материальные ценности. Возможно, что Серги Пусетты от Тиффани, которые Руслан привёз из Нью-Йорка в подарок на первую годовщину свадьбы, стоили дорого. Но не настолько, чтобы проглотить обиду от его слов и поступка. Мне нужно было убраться из этого дома. И куда то собралась на ночь глядя? Он стоял, прислонившись плечом к косяку дверного проёма нашей спальни. Точнее, моей. Последний месяц Руслан здесь не ночевал под благородным предлогом моей послеоперационной реабилитации. На деле же ему было просто удобнее уходить из дома по ночам и переодеваться в гостевой спальне на первом этаже. «Пока что поживу у родителей». Выдвинув ящик письменного стола, я достала свой ноутбук, записную книжку, паспорта, страховку и папку с медицинскими документами, где были выписки, результаты анализов, ЭКГ и всего, что может мне срочно понадобиться, в случае, если станет хуже. Всё это положила в спортивный рюкзак. Такси вызвало через приложение. Ждать нужно было минут двадцать. «Лесь, не горячись!» Он повторил это, кажется, восьмой раз, но вслед за реальными словами у меня в ушах звучало. «В ты виновата не меньше меня». «Виновата! Виновата? Серьёзно?» «Пошёл ты в жопу, Руслан!» Крикнула, чувствуя, как кровь в венах закипает. Из гардеробной я достала только самое необходимое – бельё, пару джинс, несколько футболок, кожанку и ещё три пары кроссовок. Несколько полок занимали туфли и босоножки. Но будь я проклята, если заберу хотя бы одну из этих пар». Возможно, когда-нибудь при разделе имущества мне удастся отсудить себе чёрные лодочки Манола. Но это точно будет не сегодня. «Я не выпущу тебя из дома!» Силуэт мужа обозначился у меня за спиной, и его руки легли мне на плечи. Сильные и надёжные. Такие бесконечно заботливые и нежные. «Просто останься и ложись спать. Я никуда не пойду!» Я буду с тобой столько, сколько потребуется, чтобы ты меня простила. Дам тебе все, что ты хочешь. Только попроси, Леся». Запах виски ударил в нос. Он уткнулся лобом мне в макушку. «Большой мужчина, взрослый и умный. Наверняка лучший из тех, что я когда-либо встречала и могла бы встретить. От таких мужчин не уходят, чтобы они не натворили». Все терпят, всё прощают. А я не могу. Отпусти меня. Лезь. Ты сказал, что дашь мне всё, что я хочу. Я сейчас хочу уйти. Я повела одним плечом, сбрасывая с него тяжесть горячей ладони. Затем вторым. Или ты нарушишь слово, которое только что дал. Брачные обещания ты сдержать не смог. Так будь добр хотя бы не облажаться прямо сейчас. Утрамбовав чемодан вещи, я застегнула молнию и аккуратно поставила его на колесики. Рюкзак с документами и некоторыми мелочами закинула за спину. Сумочку с кошельком и телефоном повесила на локоть. И уже почти дошла до выхода из спальни, когда вдруг вспомнила. «Кое-что брать я с собой не хотела». Руки быстро справились с замками на серьгах-гвоздиках, и они мелодично, звеня, ударились о стеклянную поверхность ближайшей тумбы. На то, чтобы снять кольца, у меня ушло еще меньше времени. Но расстаться с ними оказалось не так легко. Держа в руках два идеальных ободка, символы нашего брака, уважения и любви друг к другу. Мне казалось, что если я прямо сейчас отпущу их из рук, то потеряю что-то важное. «Не делай этого, Леся, Руслан предпринял еще одну попытку остановить меня, поймав на минутном замешательстве, накрывая мою ладонь своей. Он редко звал меня полным именем, редко говорил, что любит, редко замечал. «Я дам тебе все, что ты хочешь, кроме этого! Я тебя не отпущу!» И в этот момент на этой же самой тумбочке загорелся экран его смартфона. «Руся, твоя жёнышка ещё не окочурилась? Не вижу другой веской причины, почему ты ещё не у меня», гласило новое сообщение от абонента Белова. «Что ж, распрощаться с кольцами мне стало гораздо легче».